Корнелия Гриппа взглянул на непонятного гостя своего с некоторым страхом, но, полагая, что странные речи его происходят от сильного огорчения и необыкновенных несчастий, решил исполнить его требования. Итак, он принялся очертить круги волшебным жезлом своим». Но, несмотря на то, что рука его начала уставать, все было тщетно, и казалось, что жезл лишился обыкновенной своей силы. Наконец он обратился к незнакомцу и вскричал, «Кто ты таков, непостижимый? Присутствие твое меня смущает. Жезл этот, обращаясь по правилам науки моей, описал уже дважды двести лет». И при всем том зеркало ничего не отражает, или ты издеваешься надо мною, и особа, которую видеть ты хотел, быть может, никогда не существовало. Черти круги, черти, был глухой и единственный ответ незнакомца. Любопытство о гриппы, которому, впрочем, чудеса не в диковину были, чрезвычайно возбудилось сими словами, но какое-то Тайное чувство страха, воспрещающее ему бросить жезл свой, превозмогло в нем все сомнения относительно незнакомца. Он продолжал чертить круги, и когда рука его уставала, тогда печальные торжественные восклицания незнакомца «Черти круги, черти!» побуждали его к новым усилиям. Наконец жезл. По счислению его описал около 1200 лет. Туман, покрывавший зеркало, исчез, и незнакомец с радостным криком, подняв голову, вперил глаза свои в картину в зеркале представившуюся. Перед ним открылось прелестное, романтическое местоположение. Вдали вздымались к небу великие горы, увенчанные кедрами. Быстрый поток протекал у подножия их, а впереди видны были пасущиеся верблюды. Подле светлого прозрачного ручья несколько овечек утоляли жажду, и высокая пальма ограждала тенью своею от лучей полуденного солнца молодую девицу чрезвычайной красоты в богатой восточной одежде. «Это она! Это она!» — вскричал незнакомец, бросившись к зеркалу, но Корнелий остановил его. «Берегись, неосторожный!» — сказал он. «Не оставляй этого места! С каждым шагом, приближающим тебя к зеркалу, изображение сделается тусклее, а если подойдешь ты еще ближе, то оно исчезнет невозвратно!» Быв предостережен таким образом, незнакомец остановился. Но смущение его столь было велико, что он принужден был прислониться к плечу философа, а между тем от времени до времени делал восклицания, изъявляющие удивление, печаль и восхищение. «Это она! Это точно она! Как будто живая! Как она прелестна!» «Мирям, дочь моя, выговори хоть одно слово, о небо, она движется, она улыбается, о, поговори со мной немного, или хоть вздохни единый раз, увы, все молчишь, все мертво, подобно сердцу моему». Улыбнись еще раз, подари меня еще улыбкой, той улыбкой, которую тысячи лет не могли сгладить из сердца моего. Старик, напрасно ты меня удерживаешь. Я не могу, я хочу обнять ее». Выговорив последние сие слова, он поспешно бросился к зеркалу. Но картина исчезла. Зеркало опять покрылось туманом, и незнакомец без чувства упал на землю. Когда он пришел в память, то увидел себя на руках Агриппы, который тер его виски и смотрел на него с удивлением и страхом. Незнакомец немедленно вскочил на ноги с возобновленными силами и, схватив за руку философа, сказал ему, «Благодарю за твою доброту и снисхождение». «И за сладкое, хотя горестное явление, которое представил ты моим глазам». Сказав слова сии, он всунул ему в руку тяжелый кошелек, но Корнелий не хотел его принять. «Нет-нет», — воскликнул он, — «оставь у себя свое золото, приятель. Я, право, еще не знаю, может ли принять от тебя что-нибудь добрый христианин». «Но как бы то ни было...» «Я почту себя достаточно вознагражденным, если ты скажешь мне, кто ты таков». «Взгляни», — сказал незнакомец, указывая на большую историческую картину, висевшую на стене по левую руку. «Это», — отвечал философ, — «мастерское произведение искусства, картина, написанная одним из древнейших, но отличнейших художников наших, представляющая спасителя несущего крест» взгляни еще продолжал незнакомец устремив на него пристально сверкающие взоры и указывая на изображенную на левой стороне картины фигуру корнели посмотрел и увидел с удивлением чего не заметил еще до того времени разительное сходство сей фигуры с незнакомцем как будто бы это был портрет его это сказал корнели с выражением ужаса Должно представлять того злосчастного изверга, который толкнул Божественного искупителя нашего, не могущего далее нести крест.